Контрыгра. Псурцев откинулся в большом кожаном кресле и разглядывал Салтаханова, стоявшего перед ним с заплывшим лицом. С кованными руками Салтаханов неловко придерживал ноющий бок. «Угомонился?» — спросил генерал и бросил ключ на журнальный столик. «На, сними браслеты. Ты же офицер, смотреть стыдно». Салтаханов неловко повозился и отпер наручники. «Садись», — велел Псурцев. «Чего в драку-то полез, джигит хренов? Это тебе еще по-доброму досталось». Салтаханов сел в кресло напротив. «Они убили профессора», — сказал он, с трудом двигая челюстью. «Могли вылезти в окно и догнать, а они убили! Безоружного старика, в спину!» «Насчет старика ты давай полегче», — потребовал седой генерал. «И не убили, а застрелили при попытке к бегству. Так бывает. А ты, значит, у нас чистоплюй?» Салтаханов промолчал. «Тогда скажи мне, дорогой чистоплюй», — Псурцев смачно выговаривал это слово. «Что было бы, если бы профессор все-таки ушел? Как ты думаешь?» Может быть, он вернулся бы домой, принял душ, переоделся и поскакал на свой семинар и думать забыл бы о бункере, о тебе, об остальных. Так, по-твоему? Или он все же стал бы трезвонить по всей округе, как ты его похитил и как вы проводили время? Между прочим, Арцишев — человек известный, мировая знаменитость, связи, ого-го, да еще на таком адреналине после побега. И что бы тогда с тобой было? а с нашей работой, со всей, на которую столько времени, сил и средств угрохано. Какой шорох бы кругом пошел об этом, ты подумал, нет?» Псурцев поднялся и зашагал по туркменскому ковру. «Профессора ему жалко!» — возмущенно пробурчал он и рявкнул на Салтаханова. «Ты лучше благодари Бога, что на Одинцова не нарвался! И спасибо скажи, что в автобусе тебя не было!» А побежал бы туда, точно залетел бы под раздачу. С Одинцовым трое наших ехали. Двоих до сих пор откачивают. Тебе не бочку надо на ребят катить, а в ноги кланяться за то, что так легко отделался. Генерал остановился перед Салтахановым и снова окинул его взглядом. Да, расписали они тебя под хохлому, как яичко пасхальное. Болит? Болит. «А у меня за тебя душа болит. Машина разбита, морда лица разбита. Сам как дальше жить, думаешь?» «Я их найду», — сказал сатаханов «Это правильно. Конечно, найдешь», — согласился Псурцев. «Только сначала в порядок себя приведи. Фингал этот, ребра. Куда тебя такого к людям пускать? Даю три дня». Полная отключка, сон, процедура, и чтоб через три дня, как огурчик. Начальство твое уже в курсе. Насчет машины тоже что-нибудь придумаем, не грусти. У тебя какая была? БМВ. Ну, БМВ не обещаю. Погоди-ка, чего тут думать? Одинцову машину ты же изъял? Изъял. Она во дворе стоит. Заберешь ключи и катайся на здоровье, пока Одинцов не объявится. И еще вопросы? Проводив солтаханова генерал запер дверь и крикнул в дальний конец кабинета. «Кофе будете?» Книжный шкаф за рабочим столом сдвинулся в сторону и открыл проход. Из потайной комнаты появился иерофант натягивая пониже капюшон куртки. Он медленно прошел через весь кабинет и опустился в кресло, где только что сидел Псурцев. «Кофе буду», — сказал он. Кофе у вас изумительный, нигде такого не пил. Вы, парни, этого не хотите заменить, пока не поздно? Салтаханова? Не хочу. Генерал позвонил в приемную, распорядился насчет кофе и спросил. А чем он вам так не нравится? Толковый офицер все эти дни работал на отлично. Вы же сами сказали, что он слишком жалеет профессора, заметил Иерафант. «А вы не жалеете?» Псурцев задумчиво посмотрел на него. «Безоружный пожилой чудак, четыре пули в спину». «Не жалею. Все, как мы с вами договаривались. Профессор выполнил свою функцию, и надобность в нем отпала». «Прям Шекспир!» усмехнулся генерал. «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». «Это не Шекспир». Это Шиллер, — сухо поправил иерофант ну тоже классика. Уязвленный псурцев развел руками. «Вы страшный человек, знаете, все на свете, жизнями людскими готовы запросто распоряжаться». «Уж не страшнее вас», — в тон ответил Розенкрейцер. «Меня из людей интересуют единицы, остальные мне просто безразличны». А вы ко всем норовите в душу и в мозги забраться. Не надо на меня так смотреть. Откровенность за откровенность. Сами за язык потянули. Салтаханова я менять не стану. Проглотив обеду, рубанул генерал. Это решено. Чтобы на его место другого ввести, надо недели две потратить. Вы говорили, что за три дня управитесь. Так? Думаю, даже быстрее. Хотя подстраховка не помешает. Раздался стук в дверь и Псурцев пошел открывать. «Подстраховка — это моя забота», — бросил он Айрафанту через плечо. Генерал не впустил помощницу. У входа забрал у нее серебряный афганский кофейник, снова запер дверь и сам налил кофе в чашке Розенкрейцер напрасно упомянул о подстраховке. Люди Псурцева не нуждались в объяснении, что такое оперативно-розыскные мероприятия. Академики прочесывали район, где сбежала троица. На контроль были взяты телефонные номера, по которым беглецы могли выйти на связь, адреса знакомых и прочие места, где они могли появиться. Службы заказа такси получили ориентировку на всю троицу и отдельно на высокую, темнокожую женщину модельной внешности. Мало ли что удумает Одинцов чтобы сбить с толку преследователей. Все должно было выглядеть натурально, и побег, и поиски, потому что Одинцову сознательно дали шанс, и он им воспользовался. Но знали об этом только иерофанты псурцев. Розенкрейцер предложил и обосновал идею, а генерал ее воплотил. «Если бы Одинцов не попытался бежать, или если бы побег не удался...» Группу предстояло вернуть в бункер, и на этот случай тоже существовал план. Хотя генерал не сомневался в намерениях Одинцова и в его боевых качествах. Зато в том, что при побеге удастся аккуратно ликвидировать профессора, сорцев был далеко не уверен. Генерал постарался просчитать, где и как решит уходить Одинцов. Понятно, что заложников он не бросит и прихватит с собой. Значит, заварушка случится в автобусе по пути с кладбища. Подробно договориться о чем-то с приятелями Ауденцова не будет возможности. Наверняка они все равно как-то помогут, но основную работу он проделает сам». сурцев чуть ослабил охрану, подставил конвоиров и рискнул с самыми опытными сотрудниками, которым едва не помешал Салтаханов. «Профессор должен был умереть». Если бы он не выскочил наружу один или с остальными, его предстояло расстрелять прямо в автобусе, а Одинцов не оставил бы в живых стрелка, оказавшегося в пределах досягаемости. Намудрили генерал с Иерафантом крепко. Риск был высок, однако ставка в игре, которую они затеяли, еще выше. Поэтому решили гибелью профессора подстегнуть беглецов, обозначить серьезность их положения и заставить мобилизовать все ресурсы. главная троица получила свободу, на чем настаивал Розенкрейцер. В его представлении такая перемена отдавала новый толчок поиском ковчега. Теперь у компании нелегалов просто не оставалось другого выхода, кроме как найти реликвию. Но что они предпримут и куда, в какую сторону бросятся за помощью, Именно это больше всего волновало Псурцева, хотя и Иерафант уверял, что как раз это легче всего просчитать. «Три дня максимум», — повторил он, допивая кофе. «Я думаю, что возьму всю компанию под контроль гораздо раньше, лишь бы ваши люди случайно дров не наломали». «Мои не наломают», — успокоил Псурцев. «Три дня, говорите? А дальше?» «Сколько еще они провозятся? Хотя бы приблизительно?» «Понятий не имею», — сказал Аэрофант, снова наполняя чашку. Кофе и вправду был хорош.